Хана. Прежде чем отправиться домой, я некоторое время кружу по улицам в окрестностях старого порта, пытаясь выбросить из головы Лину и свою вину, и позабыть слова Фреда. Касси задавала слишком много вопросов. Я загоняю велосипед на тротуар и изо всех сил кручу педали, как будто можно выгнать мысли через ноги. Через две короткие недели у меня не будет даже этой свободы. Я стану слишком известна, слишком на виду, слишком окружена людьми. По голове у меня текут ручейки пота. Какая-то старуха выходит из магазина, и я едва успеваю свернуть, спрыгнуть с бордюра и возвратиться обратно на дорогу, чтобы не задавить ее. — Дура! — вопит она мне вслед. — Извините! — кричу я через плечо, но слова уносит ветром. Потом мне весть откуда возникает рычащая собака, огромное размытое пятно чёрной шерсти прыгает на меня. Я резко дёргаю руль вправо и теряю равновесие. Я падаю с велосипеда, больно ударяюсь локтем и скольжу несколько футов. Правый бок пронзает боль. Велосипед падает рядом со мной, б린чит о бетон. Кто-то кричит, а собака продолжает лаять. У меня нога застряла между спицами переднего колеса. Собака с пхтинием кружит вокруг меня. Эй, вы как? Какой-то мужчина спешит ко мне через улицу. Плохая собака, восклицает он, силой хлопая собаку по голове. Собака скулит и пятится. Я зажмусь и со осторожностью извлекаю ногу из велосипеда. Правая рука и голень в садинах. Но к счастью, я каким-то чудом ничего не сломала. Ничего, нормально. Я осторожно поднимаюсь на ноги, медленно вращаю стопами и запястьями, проверяя, не заболет ли где. Нет, не болит. Вы бы смотрели, куда едете, с раздражением говорит мужчина. Вы так убиться могли. И, свистнув собаке, он идёт прочь. Собака трусит за ним следом, опустив голову. Я поднимаю велосипед и завожу его на тротуар. Цепь соскочила, и одна сторона руля немного погнута, но в остальном вроде бы всё в порядке. Я наклоняюсь, чтобы вернуть цепь на место, и замечаю, что стою прямо перед центром организации исследований и образования. Видимо, последний час я нарезала круги в Цоиу охраняются общественные архивы Портленда. Документы самого центра, а в придачу к ним имена даты рождения и адреса жителей Портленда, копии свидетельства о рождении и браке, медицинских и стоматологических карт, записи о правонарушениях и табели успеваемости, наряду с результатами эвалюации и списками предполагаемых пар. Открытое общество, здоровое общество. Прозрачность необходима для доверия. Так учит руководство ББС. Мама Правда излагает эту мысль иначе. Шум из-за приватности поднимают те, кому есть что скрывать. Неосознанно приняв решение, я привязываю велосипед к фонарному столбу и взбегаю по ступеням. Я пробираюсь через вращающиеся двери и вхожу в большой невзрачный вестибюль с серым линолеумом, изображающим керамические плитки и гудящими лампами. За столом из искусственного дерева перед древним компьютером сидит женщина. Рядом с ней натянута тяжёлая цепь перегораживающая дверной проём. Над проёмом крупными буквами написано: посторонним вход воспрещён. Когда я возникаю у стола, женщина удостоивает меня лишь мимолётного взгляда. Согласно пластиковому бейджику, её зовут Таня Борн, и она специалист по безопасности. Чем могу быть полезна? Монотонно интересуется она. Она определённо меня не узнала. Вы знаете, Весело произношу я, кладя руки на стол и заставляя ее посмотреть мне в глаза. Лина называла этот мой взгляд «купи мост». «У меня скоро свадьба, а я совершенно позабыла про Касси, и теперь у меня совсем мало времени, чтобы отыскать ее». Женщина вздыхает и ерзает в кресле. «А Касси просто обязана на ней быть. Ну, в смысле, даже если мы не разговариваем. Ну, она же меня на свою свадьбу приглашала». И это было бы прекрасно, правда? Я хихикаю. Мисс, устало произносит женщина, пытаясь вернуть меня к делу. Я снова хихикаю. Ой, извините, болтливость, дурная привычка. Наверное, я просто нервничаю. Ну, вы понимаете, из-за свадьбы и всего прочего. Я умолкаю и глубоко вздыхаю. Так вы можете мне помочь? Женщина моргает. Глаза у неё цвета грязной воды в ванне. Что? Вы можете помочь мне найти Касси? спрашиваю я, сжимая кулаки и надеясь, что она этого не заметит. Пожалуйста, скажи да, ну пожалуйста. Кассандра О'Доннелл. Я внимательно смотрю на Таню, но она никак не показывает, что это имя ей знакомо. Она преувеличенно тяжело вздыхает, отодвигает стул и подходит к сложенным штабелям бумаги. Потом в развалочку возвращается ко мне и практически бросает пачку бумаг на стол. Запрос о выдаче личной информации следует подавать в ЦОИО в отдел переписи населения. Он будет рассмотрен в течение девяносто дней. «Девяносто дней?» «Перебиваю ее я. Но моя свадьба через две недели...» Женщина поджимает губы. Все ее лицо — оттенка грязной воды. Возможно, это потому, что она изо дня в день сидит здесь под тусклым светом гудящих ламп. Она решительно произносит: Запрос о предоставлении личной информации должен сопровождаться личным заявлением. Послушайте, я прижимаю ладонь к столу и втискиваю в него своё отчаяние. По правде говоря, Кассандра та ещё ведьма. Она мне вообще-то не нравится. Таня слегка оживляется. Ложь течёт потоком. Она всегда говорила, что я провалю эвалюацию, понимаете? А когда она получила восьмёрку, она потом всем мозги проела хвостством. А знаете что? У меня очков больше, чем у неё, и пара моя лучше, и свадьба моя тоже будет лучше, чем её. Я немного наклоняюсь к женщине и понижаю голос до шёпота. Я хочу, чтобы она была на моей свадьбе. Я хочу, чтобы она всё это видела. Таня с минуту пристально разглядывает меня. Потом её губы медленно растягиваются в улыбке. Я знавала подобную женщину, произносит она. Если её слушать, так у неё под ногами Божий сад вырастает. Таня бросает взгляд на экран компьютера. Так как вы сказали, её зовут? Кассандра, Кассандра О'Доннелл. Но к Тане приувеличенно громко стучат по клавиатуре. Потом она качает головой и хмурит брови. Извините, здесь такого имени нет. У меня скручивает все внутренности. Точно? В смысле, вы точно правильно написали её имя? Таня разворачивает компьютер экраном ко мне. Здесь 4 сотни Удонловов, и среди них ни одной Касандры. А может, Касси? Я пытаюсь сдержать скверное ощущение, ощущение, для которого у меня нет имени. Этого не может быть. даже если Кася умерла, она должна фигурировать в системе. В ЦОЕ хранятся сведения обо всех живых и мёртвых за последние 60 лет. Таня возвращает компьютер себе и снова стучит по клавишам, потом качает головой. Извините, может вы неправильно запомнили, как её имя пишется? Может быть. Я пытаюсь улыбнуться, но Губа меня не слушается. Это не имеет смысла. Как человек может взять и исчезнуть? Тут у меня приходит в голову мысль. Может быть, её объявили неполноценной? Это единственный осмысленный вариант. Возможно, на неё не подействовало исцеление. Возможно, она подхватила делирию. Возможно, она сбежала в дикие земли. Это бы всё объясняло. Это могло стать причиной для развода. Я на мгновение зажмуриваюсь. Таня что-то говорит. Она терпеливо смотрит на меня, дав мне выждать ответ. Простите, что бы сказали? Я говорю, что не стало бы так уж сильно об этом беспокоиться. Всё равно в конце концов каждый получает по заслугам. Она громко смеётся. Мельницы Господние не остановятся, пока всё не встанет на свои места. Понимаете, о чём я? Вы получили то, что заслужили, и она тоже получит своё. Спасибо, произношу я. На обратном пути к вращающимся дверям я слышу, что Таня смеется снова. Этот звук следует за мной и на улицу, звенит у меня в ушах, даже когда я уже в нескольких кварталах от архива.